Что делать с Барам? Раз, два. Нужно подумать о варианте дать ей взамен другую песню. Отлично. Три, четыре. Санхён – придурок. Можно сказать, я спас Капоп и делая его всей жизни Агентство Фэн entertainment от мирового позора. Вся Франция рыдала бы под столами от смеха, услышав парижанку Рамбо. Мало того, что она коверкала слова самым невероятным образом, так она еще и в регистре ниже взяла –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 Сосредоточиться и смотреть клипы с солоисполнением Барам, которые мне подобрала юны. Самое то сейчас занятие в моем состоянии. Спустя 30 секунд после начала просмотра. Ну и чего? Вполне себе у нее нормальный голос. Непонятно, почему ее ставят в бэк-вокал. Нормально поет, и с ногами у нее все просто замечательно. Странно, что агентство ее задвигает на задний план. А мне понравилось.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 Санхёна я наверняка уговорю на этот трешак. В редких языках тут, похоже, совсем не шарят. А если Рамбос этого попадет в топы, тут-то шеф и будет приперт к стенке. Больше вообще рот открывать против моего мнения не рискнет. Думаю, сделать правильные выводы мозгов у него хватит. У него с ними все в порядке. Иногда Оборачиваюсь на звук открываемой двери. В студию входит с пакетами в руках Юне.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 «Ты же уехала в студию!» «Я закончил в половине четвёртого», сонным голосом отвечает Юнми, открывая второй глаз и подсаживаясь к столу. «Решила поехать в общагу, а не спать на диванчике в студии. Тут душ есть». «А я и не слышала, как ты вернулась», говорит Ин Джон. «Конечно, тебя из пушки не разбудишь», отвечает ей недовольно Кюри. «Она полночи тут бродила, спать не мешала». Санбэ